Рассказав все доктору Кеннигу, Келлер почувствовал облегчение. Слава Богу, кончилось. Доктор Кенниг крепко пожал ему руку. Спасибо. Вы поступили как настоящий немец. Все это чрезвычайно важно. Келлер вышел из посольства успокоенный. Можно говорить что угодно, но он служит... Родине. А Германия — это Германия. Почему это ему казалось унизительным? Предрассудки? Ведь это не семейные делишки. Может быть, та женщина действительно террористка? Он только выполнил свой долг. И Келлер пришел в столь хорошее настроение, что наконец-то исполнилась мечта Гертруды. Они направились в Фолебержер. Глядя на полураздетых девушек, госпожа Келлер то восторгалась, то иронизировала. Они изящно танцуют, умеют подать себя, но нужно действительно выродиться, чтобы полюбить женщину, которую даже нельзя похлопать поляшком. Линии и снова линии, а где же грудь, бока, долго такие не протянут. Но все-таки весело и удивительно грациозно. У нас все грубее. Будет о чем рассказать в Гейдельберге. Хорошо, что бедный Йоган немного развлечется. Он столько работает, и ко всему это история. Но Келлер, глядя на красоток, не развлекался. Все проплывало в тумане. Дюма, вино, слезы Герты, доктор Кенник. Он не думал о том, хорошо или плохо поступил. Он только чувствовал, что измучен. Не хочет ни музыки, ни женщин, ни вина. Вечером Дюма вспомнил обиженное лицо Келлера. И как меня угораздило! Ему и без моих слов тяжело. Режим, что и говорить, очаровательный. Он не может даже привести всех данных по нулевой группе. У нас никто бы не стерпел этого, а Келлера жалко, способный человек, да и честный, это сразу видно. Мария ворчала. «Стоило мне возиться, Рагу, Бешамель, вы видали, господин Джума, как он ел? Он и не почувствовал, что глотает. И она сущая корова и злая. Когда они придут в следующий раз, я наварю картошки, пусть жрут». Дюма улыбнулся. «Напрасно, Мари, вы их обижаете. Это хорошие люди, только обедать с ними скучно». Глава шестнадцатая Еще накануне Мадо была счастлива. Весь вечер они пробродили с Сергеем по окраине Парижа, забирались в улички, похожие на щели, выбегали к огням площадей, побывали на ярмарке, Слушали старую шарманку, и сорока нагадала Мадо счастье, вытянула розовый билетик. «Пусть успокоится твое сердце, предмет любви тебя не оставит». И хотя Мадо смеялась над словами «предмет любви», ей стало спокойно. «Может быть, поэтому...» Может быть, потому что весь вечер был таким прозрачным, ни обиды, ни легкой размолвки. Она даже не спросила Сергея, скоро ли он уезжает, как спрашивала при каждой встрече. И вот он уезжает. Сейчас она увидит его в последний раз. Сергей знал, что скоро уедет, и все же не был подготовлен к разлуке. Он часто задумывался над своим чувством, старался понять, что притягивает его к этой девушке с ее сложным, зачастую противоречивым движением души, и не мог. Он знал только что жизнь, которая прежде была наполненной до краев, теперь, когда Мадо уходила, казалась темной и пустой, и вместе с тем Мадо была вне его жизни. Никогда он с ней не разговаривал о своей работе, не делился надеждами и тревогами, не расспрашивал ее о Корбе о друзьях, о чужом и непонятном быть. Может быть, все это вымысел? И тогда Сергей возражал себе, нет, он любит живую женщину, знает ее, как будто прожил с ней долгие годы, хотя и не знает ни ее забот, ни ее друзей. И все же он ни разу не подумал что может ввести Мадо в свою жизнь. Чувствуя, что разлука надвигается, он смутно утешал себя. Не может быть, чтобы они снова не встретились. Только сейчас он спохватился. Что он делает? Сколько раз Мадо повторяла «Возьми меня с собой». Почему он не слушал? Не хотел слушать, ведь такое не повторится. Мадо права, почему он отказывается от счастья? На что станет Смодов чужой для нее стране, без друзей, без тех мелочей жизни, которые замечаешь только когда их нет и когда они становятся необходимыми? Он это знает. Он тосковал в Париже по московским переулкам, по фонарям у памятника Пушкину, по песне, по слову, по пустяку. Как сможет жить Мадо, связанная с жизнью только Сергеем? Пошлют его куда-нибудь, и ниточка оборвется. Он знает жизнь не такой, какой она кажется, когда слушаешь шарманку на парижской ярмарке. Он старше, больше пережил. Он должен рассуждать за двоих. Как оторвать Мадо от этих огней, от ее картин, от веселья и грусти Парижа? Самба рассказывал, что каштаны нельзя пересаживать, они гибнут. Сергей себе не договаривал самого главного. Лет десять назад он много читал. Увлекался Толстым, Диккенсом, Стандалем. Герои романов казались ему живыми. Он знал их лучше, чем своих сотоварищей. В течение дня он то и дело возвращался к миру вымышленному. Но реальному. Может быть, и Мадо была для него чудесной книгой. Ведь их не связывали будни, подобные кровеносным сосудам. Он любил Мадо. При виде ее менялся в лице, но даже в мечтах не мог объединить эту женщину и свою жизнь. Мадо всегда оставалась в стороне. Происходило это не от слабости чувства, а от душевной природы Мадо, Он как-то сказал ей, «Мне иногда кажется, что, когда я говорю да, ты слышишь нет, ты сделана из другого теста». Она была теплой, живой, любимой, и все же оставалась сном. И он не сказал ей слова, которого она все еще ждала. Она старалась быть сильной, не заплакала. Ни о чем не спросила. Когда дошли до той аллеи, где родилась их любовь, постояли среди раннего золота деревьев и пошли дальше. Долго они бродили по улицам своего счастья, улыбаясь деревьям, фонарям и двум теням на синеватом тротуаре.